Установили турникеты с помпой, с разрезанием ленточки, даже с речами и музыкой. Вокзал пожелал брать сопровождающих за проход в свое чрево. С праздником, дорогие друзья! Без билетников мы не поздравляем, не с чем, собственно, поздравлять, издевался динамик мальчишеско-женским голосом. Вокзалу Естественно, стало несколько полегче. Администрация вообще находилась в эйфории. Особенно те службы, которые отвечали за порядок и чистоту. Теперь праздно шатающийся уже не мог просто так зайти в его помещение, съесть чего-нибудь, бросить обертку мимо урны или, выпив в неположенном месте, обматерить кого следует. Боцман протиснулся в толпе провожающих к самим аппаратам. Их сохранность зависела от двух милиционеров вокзального отделения. Одного из них он немного знал. Ничего, паренек из Липецка. Наверное, слишком громко высказал свою просьбу проникнуть внутрь, так как возмущенные непусканием провожающие, не желающие расставаться ни с родственниками, ни с деньгами, выразили протест. Да, у нас всегда так, свои вперед! а народ стой, а видок у него какой, посмотрите, не пускать. Только сейчас Боцман сообразил, что воротник его полперденчика оторван напрочь, пуговицы вырваны с мясом, а под глазом надулся внушительный фингал. И кому мы теперь за это должны в ножки кланяться, спросил у Липецкого Боцман, кто это такую гадость на нашу голову соорудил. Начальник вокзала приказал Ларин. От этой фамилии что-то неприятно отозвалось у Боцмана в душе. Ну да, этот Ларин особенно не любил бомжей, гонял их как мог. Боцман выбрался из толпы. Надо было идти в кассы, покупать специальный талон, как в метро. Пошарил по карманам, ничего, кроме табачных крошек, не обнаружил. Но сдаваться было рано. Пошел на рынок, заодно решил проверить, как там его тачка. Каково же было изумление, растерянность и гнев, когда на ее месте он обнаружил обрывок цепи. Свернуть такой замок или порвать цепь мог только взрослый и сильный человек. Алексей Иванович беспомощно огляделся по сторонам. Вокруг обычная рыночно-закоулочная суета. Он вдруг ощутил, что видит все как-то не так. Плохо. Теперь и слез не было. Здорово ему все-таки врезали. Сразу заболела спина, следствие удара обрезком трубы. Кто посмел? Как это могло произойти? Боцман набрался решимости и протиснулся между палатками на основную территорию. Черт с ними, с цыганами. На людях они ничего не сделают. Он шел между рядами и спиной чувствовал, как знакомые продавцы провожают его фигуру взглядами. Наверняка уже в курсе всех событий. Часов у Боцмана не было. В тяжелые времена именные часы от енисейского пароходства пошли на пропитание. Потому он не знал, сколько прошло времени, много или мало. Да и какое это теперь имело значение. У него украли тачку. Глава двадцатая. Хоменко. Роман Хоменко входил в линейное отделение милиции, когда ему навстречу попался Кальмутский, волокущий мимо алкоголичку. «Привет, Рома!» — подмигнул ему Борис. «Женщина не нужна?» «Своих девать некуда». «Да свои-то не дают!» кальмуцкий с задержанной прошел мимо. Роман не отреагировал на подкол кальмуцкого Он уже начинал потихоньку привыкать к тому, что все тычут Роману Оксану. «Нет, сегодня же все с Оксаной выясню и поставлю на места», — подумал Хоменко с решительностью. «Ну, чего тут у вас сегодня?» — обратился Роман к дежурному. Да мочилово крупное между цыганами и бомжами было. Одного поездом переехало, или столкнули, или сам упал. Там наши ребята сейчас разбираются. Тот-то я бомжару сейчас видел, весь в крови. Наверняка из той же драки, сопоставил Хоменко. Ну ты прям как свинья из лужи. Где вывалился-то, спросил дежурный. Да отвяжитесь, беззлобно буркнул Хоменко.